глава семь в этот же день у меня состоялась еще одна важная но незапланированная встреча прямо на общей лестнице я столкнулся с господином в морской форме высокий сокладистой бородой симпатичный даже довольно явй залысины не портят лицо на день фуражку которую сейчас в руке держит и вовсе не видно будет вот не понимаю я в этих морских погонах вообще Зигзаги без просветов с одним черным двуглавым орлом. Это что, адмирал, вице, контр? А кто из них главнее? Ладно, мне к нему по званию не обращаться, а потом спрошу кого-нибудь, если надо будет. Здравствуйте, — сказал я первым. Все же он старше меня и по возрасту тоже не только по чину. Здравствуйте, молодой человек. А вы, наверное, тот самый таинственный сосед, которого я ни разу не видел? Ничего таинственного, просто в отъезде был. Если вы адмирал Макаров, то да, я ваш сосед. Позвольте представиться, Баталов Евгений Александрович, доктор медицины. «Как же! Слышал, слышал, рад знакомству!» Говорил Макаров рубльными фразами, коротко, будто на палубе корабля командует, но располагающая улыбка искупала и все. «И я еще не полный адмирал, до него еще далеко. Знаете, мне сейчас на службу ехать, но вечером, если будет желание, заходите запросто. Жена с детьми на дачу уже уехали, посидим, выпьем по рюмочке». Расскажете, как придумали победить такую болезнь, как сифилис? У нас на флоте много, кто, особенно из нижних чинов, болеет. С огромным удовольствием, Степан Осипович. А что я знаю про Макарова? Офигеть, какой полярник, ледоколы в жизнь продвигал. Какие-то снаряды придумал, и круглый корабль, и А потом погиб от взрыва мины в русско-японскую войну. Так что и тел не нашли, только пальто. Вот эту деталь помню, а названия судна нет. Да даже если бы я всю эту войну по минуту рассказать мог, то что... Вот, вангую, что такого числа рванет на японской мини Да я сам бы от такого предсказателя подальше забежал. Но дядька он интересный, чем-то вызвал симпатию, да хоть полярными байками накормит, и то счастье. Знаменитость и прославился не рецептом, а крошки. Разбудил меня секретарь, вернее, телефон, по которому он трезвонил. С одной стороны, хорошо, а то я разоспался что-то. От стресса, наверное. А с другой, вот не трогали бы, и так стал, но чуть позже. Зато не от внешнего раздражителя, а потому что выспался. Алло, прохрипел я в трубку и откашивался. Баталов, слушаю. Впрочем, качество связи сейчас такое, что хоть хрипи, хоть кашляй, заметно на другом конце не очень. Евгений Александрович, это Николай, секретарь. Вас просили телефонировать в гостиницу «Англитер». Номер? Помню, тысяча ровно. Кто спрашивал? Говорили по-немецки, фамилия сейчас. Халачик, вроде так. Сон мигом слетел с меня. — Гамачик, спасибо. Пока телефонистка соединялась с Англитером, я успел подумать. — Странно, что в Питере папа Агнес выбрал именно ту гостиницу, в которой я прожил довольно долго. Не как Набоков в Монтрео-Палас, пятнадцать лет, но достаточно, чтобы прикормленный подачками, пребывающий в тонусе от обилия жестких требований персонал, увидев меня, сразу начинал кланяться. — Гостиница Англитер, слушаю вас. — Из-за помехы не разберешь даже, кто отвечает. — Это Баталов. — Евгений Александрович, рад вас слышать. — Гергамачик? — Да, он телефонировал нам, а сейчас вышел, он сказал, что ненадолго. Номер седьмой. — Спасибо, — ответил я, отрывая трубку от уха. — Извозчиков из нашей больницы искать не надо, постоянно дежурят Сколько тут? Километр три? Фонтанка, Марсово поле, Дворцовая набережная. Что же я не спросил, один он или с дочерью? Вдруг что-то случилось. С самим виноторговцем я ни разу не встречался. Даже не знаю, как он выглядит. Эту тему мы в переписке с Агнес не поднимали. Но я представлял его почему-то остроносом, высоким дядькой, среднего телосложения с волнистыми волосами. Капитан бизнеса, типичный, жесткий на работе, но любящий отец и все такое. Короче, оказался в плену стереотипов. Какой он в жизни, сейчас узнаю. Хотя меня, если честно, больше беспокоила его дочь, а невинное королевство европейского масштаба. Не могу сказать, что тот поцелуй у реки снился каждую ночь, но Агнес настолько прочно вошла в мою жизнь, что я начал ощущать прям какую-то зависимость от нее. Не о том думаю, совсем не о том. Дворцовая набережная плавно перетекла в Адмиралтейскую, потом мы повернули на Сенатскую площадь, сейчас почти полностью покрытую брусчаткой. Есть только маленький скверк между тылом Медного всадника и Сааким. Так, собор. Как всегда, когда хочется быстрее, что-то начинает мешать. На повороте с Почтамской улицы сцепились две ломовые телеги, почти полностью перекрыв дорогу. Пробка конца XIX века во всей красе. Извозчики только приступили к выяснению деталей родословных, причудливого разнообразие сексуальной жизни предков различными животными. «Это долго ждать. Хотя что я сижу? Ноги отсохли. Да я на пороге гостиницы, почти ее отсюда не видно только потому, что деревьями закрыта». Бросил извозчику двух гривен и быстро пошел вдоль чугунной ограды Исаакиевского сквера. Ага, вот она, искомая калитка. Срежу метров пятьдесят против обхода по периметру. И на тридцать короче, чем если бы я пошел мимо собора. Я эту площадь шагами обмерил вдоль и поперек. Выгоню с работы, пойду в экскурсоводы. Возле самой гостиницы пусто. Нет, вон Бона с ребенком прогуливается. Чуть дальше офицер с дамой идут в сторону Мариинского дворца, мне навстречу. Но это не в счет. Явно местные жители. Впрочем, там внутри есть люди, которые расскажут всю правду. И своих фантазий тоже насыпят. Я вошел в фойе, кивнул швейцару. Да, знаю, с прислугой не здороваются, но доброе слово и собаке приятно, обслуживающему персоналу тем паче. партье дернулся навстречу открывающейся двери, а, увидев меня, расцвел в более широкой улыбке, чем то полагается в рамках служебного рвения. За рубль готов, не только кланяться. «Евгений Александрович, я рад приветствовать вас вновь в нашей гостинице!» «Здравствуйте, Максим!» — коротко кивнул я. «Где Гергамочек?» «Еще не возвращался. Если желаете, можете подождать». «Он один приехал». Ответ повис в воздухе, потому что цокот каблучков, слышный с лестницы, усилился до максимума и затих буквально рядом с нами. Чьи-то нежные ручки закрыли мне сзади глаза. «Фройлен Агнес, как же я рад вас видеть!» Только и смог я выговорить. Поцеловал ладонь повернулся. Потому что да, ответ стоял передо мной. Прекрасный, что и сказать. В белом платье, шляпке с милым шарфиком на шее. И это мне не гормоны в голову стукнули. Я уже пипец какой старый циничный. А абсолютный чемпион мира по эмоциональному выгоранию. Гормоны — это когда голова отключается. А у меня она ясная, мысль четкая и прозрачная. Это... Та самая женщина, с которой хочу состариться, жить, не расставаясь, любить, ссориться, мириться, пить чай и просыпаться рядом. Я, блин, хочу семью с ней, детей и внуков. И дальше как получится. Но я промолчал. Наверное, не время еще произносить эти слова. Но как только нужный момент настанет, тогда и скажу. Я знаю про нее все. Что она любит есть, какие книги читает, какие чувства у нее вызывает огонь в камине сколько ложек сахара она кладет в чай. Ответ — ни одной. — Гербаталов, Евгений. Она выговорила мое имя аккуратно, оно было для ее языка непривычно, но Агнес старалась. Наконец-то нам удалось увидеться. И все это по-русски, с акцентом, запинками, но на моем родном языке. Вот это сюрприз. Я развел руками в изумлении. Агнес очень мило покраснела и тем самым погубила меня окончательно. — Максим. Сказал я, чуть повернув голову в сторону портье, который делал вид, что ему совсем не интересно Да, Евгений Александрович. Срочно пошли кого-нибудь за цветами. Большой букет, белых роз. Стоп, розовых. Десятка два, самых лучших. Ты хорошо понял? Да, ваше. Так, бегом побежал. гербаталов позвольте представить вам моего отца, Грегора Гаммочика. Агнес смотрела куда-то мне за левое плечо, и я повернулся туда. Виноторговец с нарисованным моим воображением образом не совпадал. Чем-то он был похож на артиста Машкова, молодого, еще когда тот не стал считать себя политиком. Нет, внешне мужчина, стоящий передо мной и тянущий руку для приветствия, возрасту своему, сорок с хвостиком, соответствовал. В аккуратной бороде даже седина присутствовала, и на висках тоже. Но глаза оставались молодыми, как у двадцатилетнего. Судя по взгляду, ему до сих пор интересно жить. Он мне нравится, честное слово. Получается, я опередил его на какую-то минуту, не больше. И Агнес его в окно увидела, побежала вниз встречать. Ну так меня она и видеть не могла, разве что на улицу высунулась бы. Я как раз под окнами был, сразу дорогу перешел. Естественно, разговор дальше пошел на немецком. Познакомились, вежливые слова сказали. Настроение отличное, надо продолжить праздник. Ясен пень, девицу саму никто не отпустит. Тут вам не Вюрсбург, чужая страна. Да и там, если общаться официально, то тоже. В присутствии родственницы или еще какой охранницы женского пола. Пока мы раскланивались, прибежал мальчик с цветами. Молодцы, помнят, любят, ждут. Я охапку схватил и презентовал даме. Виноторговец, кстати, воспринял это без восторга, даже в сторону отошел. Зато Фройлен Агнес обрадовалась, будто это был первый букет в ее жизни. или это я так подействовал? Ну и все, подержала и передала тому же мальчику, чтобы в номер отнес. Я вспомнил байку, которую мидовцы в вагоне рассказали будто китайскому посланнику, которого в Москве поселили в каком-то особняке, поставили в спальню свежесрезанные цветы, чем чуть не вызвали дипломатический скандал. Оказалось, это жестокое оскорбление, такое у них только на похоронах принято. Хотел рассказать, но передумал. Мало ли, как это гамочеки воспримут. «Вы мои гости. Хочу пригласить вас на обед», — предложил я. «Там и познакомимся поближе». данон Ресторан очень хороший, из лучших, пожалуй». Самое главное находится в паре кварталов от нас. Минут пять прогулочным шагом, или десять. По Невскому, если ехать, там и Палкин, и Доминик. Но в первом слишком людно, а во втором бильярдисты шумят временами. А в Даноне сейчас можно и в саду посидеть, тем более, что распогодилось. Солнышко выглянуло. Да и винный погреб там, говорят, из лучших. Может, удастся поразить профессионала? Экипаж я все-таки взял. Кто знает, как Агнест перенесет прогулку по питерским мостовым. Прокатимся. Данон находится во дворе, без парадного входа, то есть с улицы ничего нет. С первого раза непривычно. Но Гамочек, который по всем канонам главный гость слова не сказал, пошел за мной, а Агнес, соответственно, держалась за его локоть. Я и право выбора ему предоставил, внутри обедать будем или в садовой беседке. Грегор выбрал последнее, чем завоевал еще очко в моем личном рейтинге родителей знакомых девушек. Елена Константиновна сразу и без борьбы пропустил его на предпоследнее место, прочно и безоговорочно заняв почетное второе. Подбежал официант татарин, принес меню. Я выступил в роли переводчика и рассказывал, что значит паровые котлеты, уха, ерши и из чего готовят фирменный напиток жонку жженку. Блюда французской кухни, в том числе и помянутые салтеком и кривис а бордолес, никуда не делись, но то пусть Лаке расскажет. Специальный, говорящий Пока ждали, вещала вещал о себе, виноторговле и планах по завоеванию русского рынка. Буквально фигачил беспрерывный монолог. Я его понимаю. Если бы моя взрослая, да к тому же любимая дочь, напросилась сопровождать в деловую поездку и встретилась с иностранным мужиком, и при этом представитель чуждой нации смотрел на драгоценный чада как кот на сметану, а доченька отвечала примерно такими же взорами. Вероятно, я бы столько хладнокровия не проявил. Выход нашелся сам, когда принесли винную карту, а я попросил сделать выбор профессионала. Как жаль, что нельзя было запечатлеть это. Сначала пытался выкрутиться татарский юноша. Он сыпал названиями долбил годы урожая так, будто сейчас решалась его судьба. Гамачик был ироничен и критиковал предложение играющие На помощь был призван сомелье или, как тут у них называется, заведующий погребом. В итоге Агнас временно лишилась папы, который ушел инспектировать местные запасы. Вернулся он минут через двадцать, если не больше, довольный до нельзя. Официант тащил за ним какую-то пыльную бутылку с невзрачной этикеткой. Да еще и известием, что Майн Вайн из Франконии его стараниями найдет достойное место в винных погребах. А мы успели поговорить о многом. Да что там говорить, просто посидеть рядом, и то за счастье. Условились свидеться на завтра. С утра у Гера Гамачика много встреч запланировано. конерский лагерь «Солнышко», честное слово. Всемирно известный ученый планирует тайное свидание со своей невестой за спиной ее отца. Рассказал бы кто. Не поверил ни на секунду. Проведя весь день с гамальчиками, вернувшись вечером домой, я первым делом посмотрел на часы. Ложиться спать было еще рано, талика вина в организме требовал продолжения банкета. И я пошел к Макарову. Выбрал из бара бутылку коньяка, не приходит же с пустыми руками. Поднялся на этаж будущего адмирала. После звонка дверь открыл сам Степан Осипович в халате с трубкой в зубах. Прямо настоящий морской волк. «Евгений Александрович, очень рад, а то сижу тут один как сыч, газетки почитываю. Что пишут?» «Мы прошли в гостиную. Макаров достал рюмки, самолично нарезал нам лимончика. Много про коронацию пишут. Мы расположились в креслах напротив друг друга. Я разлил коньяк. Пригубили». А еще про то, как семь пудов августейшего мяса первому катил из Москвы со своей любовницей, даже не дождавшись окончания всех мероприятий. Степан Осипович тяжело вздохнул. Скандал, однако же. Неужто наш пресса? И что за семь пудов? Зарубежная. Как оказалось, такую кличку великому князю Алексею Александровичу придумал Михаил Ильич Кази, организатор российского судостроения, управляющий Балтийским заводом, капитан первого ранга в отставке. Кази был непримиримым врагом казенщины бюрократизма, мошенничества и тунеядства. То есть всего того, чем день и ночь занимался глава всего российского флота. С усимой она не просто так случилась. Неужели все так плохо? Поразился я эпитетом Макарова в адрес князя. алексей александрович я видел на коронации, но особого впечатления он на меня не произвел. Ну, сибарит строит из себя большого флотоводца. Другие Александровича покруче будут. Да и морская тема от меня была очень и очень далека. Оказалось, что все даже хуже, чем можно подумать. Легкая и беспечная жизнь главы русского флота проходила в основном на курортах в Биарице и в Каннах. Он надолго выезжал туда для отдыха, бросая в россии все дела. Никакой работы, а тем паче обязанностей, только гольф, развлечения поездки в игорные заведения Монте-Карло. В Питере появлялся наездами, выбить дополнительных денег на свое содержание и набрать взяток после чего все спускал на новых любовниц в Парижах и Ниццах. «Я видел, что Макарова все это реально мучит говорил он с большой горечью, периодически срываясь на совсем нецензурные выражения. «Степан Осипович», — не выдержал я, — «очень печальную картину нашего флота нарисовали». «Нет, есть, конечно, лучики света в этом темном царстве, у нас, знаете ли, все на энтузиастах держится, тот же Кази, живецкий Лицо Макарова посветлело, он начал рассказывать про подводные лодки. Как оказалось, тут Россия, если не впереди планеты всей, то точно имеет большие заделы. 17 лет назад инженер-изобретатель Степан Карлович Живецкий построил два экспериментальных подводных аппарата, приводимых в действие педальным приводом. И почти сразу получил от Александра III большой заказ на строительство 50 лодок. Увы, особых военных достижений у них не случилось. Лодки предназначались для береговой обороны приморских крепостей. Максимум, что могли, это подвести мину под стоящей на якоре корабль. Были очень медленные, с малым запасом хода. Пять лет назад все лодки Джевецкого пустили на лом. Семь пудов и распорядился. Макаров доразлил коньяк, начал разжигать трубку. Вот такие у нас дела во флоте. Что же Степаносипович Ваштёвской бросил дело конструирования подводных судов? — поинтересовался я. С замиранием чувствую. Вот он, мой козырь. Ужасов в ходынке удалось избежать. Все прошло почти незаметно для российского общества. Но впереди накатывала русско-японская война. Тяжелая, неудачная, и тут нужно было какое-то военное решение. — А откуда такой интерес к подводному флоту у доктора, Евгений Александрович? — удивился Макаров. — Недавно любопытная книжка попалась. «80 тысяч верст под водой, месье Жюля Верна». «И вы представили себя капитаном Наутилуса?» — засмеялся Степан Осипович. «Ну так это все лучше, чем строить дворцы с золотыми унитазами. Прекрасный подводный мир исследования Мирового океана, пока пусть даже возле берега. Вы имеете такие доходы, что можете позволить заказать частный подводный аппарат?» Коньяк уже прилично ударил в голову, да еще наложился на выпитое ранее вино. «Больше миллиона рублей имею на счетах в дворянском банке». — похвастал я. — Денег больше, чем могу прожить, даже дойдя до стадии семи пудов. — Ну, вам это не грозит, — отмахнулся Макаров. — Ну нет, какова идея. Партикулярная подводная лодка. — Ну так что, Степан Осипович, устроите мне встречу с Дживецким?